Калин повернулся ко мне, карие глаза светились лаской, и вообразить, что наше чувство взаимно, не составило никакого труда. Тонкие пальцы коснулись моих отехших век. — У тебя усталый вид. — А у тебя голодный, — прошептала я, вглядываясь в багровые синяки под почерневшими глазами. — Пустяки, — пожал плечами Калин. — Точно? — А то могу посидеть с Эльс, — с неохотой предложила я. Пусть лучше убьет, чем отодвинется хотя бы на сантиметр. Не говори ерунду. Вздохнул он, лаская меня дыханием. Никогда не контролировал эту сторону своего естества лучше, чем сейчас. Вопросов накопилось целый миллион. Первый почти сорвался с губ, но я вовремя сдержалась. Не хотелось разрушать чарующую магию момента. Пусть даже несовершенную, во вселяющий ужас приемный под взглядом будущего монстра, В объятиях любимого так легко вообразить, что я ему нужна. О наиболее вероятных мотивах опасность еще не миновала, поэтому Эдвард меня и успокаивает, или чувствует вину за то, что мы здесь оказались в перемешку с облегчением, можно не корить себя в моей гибели. Думать не хотелось. Вдруг после долгих месяцев разлуки ему со мной не скучно? Хотя это неважно фантазировать гораздо приятнее». Я нежилась в его объятиях, заново запоминала лицо, фантазировала, воображала. Каллен смотрел на меня, будто занимаясь тем же, хотя на самом деле они с Эллис решали, как вернуться домой. Говорили быстро и тихо, и Джина точно ничего не разобрала. Я и сама понимала лишь каждое второе слово. По-моему, речь шла об очередном угоне. Интересно, желтый парше уже вернулся к законным хозяевам? «А что там было сказано о певицах?» — неожиданно поинтересовалась Элис. «Ля туа повторил Каллин, в устах которого итальянский казался музыкой. «Да, точно», — кивнула подруга, и мне пришлось сосредоточиться. Интересно, что же имел в виду Ару? Эдвард пожал плечами. «Они так называют смертных, на запах которых реагирует так же, как я на Беллин. Для Вальтуре Белла моя певица, потому что меня зачаровывает песня ее крови». От усталости клонило в сон, но я с ним боролась. Не хотелось терять ни секунды времени, которое осталось провести рядом с Эдвардом. Разговаривая с сестрой, он то и дело наклонялся, чтобы меня поцеловать. Гладкие, как стекло губы, касались волос, лба, кончика носа. Каждый раз привыкшее к долгой спячке сердце, будто пронзал электрический разряд, и, казалось, его бешеный стук слышен по всей приемной. Настоящий рай посреди ада. Я совсем потеряла счет времени и запаниковала лишь, когда Эдвард еще крепче сжал меня в объятиях, и они с Элис настороженно посмотрели в сторону холодного каменного вестибюля. Прижавшись к груди любимого, я увидела, как в двойные двери вошел Алик. Глаза молодого вампира стали ярко-рубиновыми, на светло-сером костюме не пятнышка Поразительно, особенно если вспомнить, каким был его ленч. Однако парень принес хорошие новости — — Можете идти, — заявил он с сердечностью лучшего друга. — Просим не задерживаться в городе. Каллен притворяться не стал, его ответ прозвучал сухо и холодно, никаких проблем. Алик улыбнулся, кивнул и исчез за дверью. — Идите по коридору направо до первых лифтов, — объясняла Джина, пока Эдвард помогал мне встать. — Фойе двумя этажами ниже и выходит на улицу. — Счастливо добраться, — весело добавила она. — Интересно. «Опыт и профессионализм спасут эту девушку?» Элис окинула администратору шухмурым взглядом. «Как хорошо, что обратно придется идти другим путем. Кто знает, вынесла бы я еще одно путешествие по подземному лабиринту». Мы вышли через роскошное и со вкусом отделанное фойе. На средневековый замок, скрывавшийся за тщательно спроектированным современным фасадом, оглянулась только я. С этой стороны башню видно не было, что очень меня обрадовало. На улицах полным ходом шло празднование. Мы быстро шагали по переулкам. Небо над головой было унылого, влекло серого цвета, но дома стояли так плотно друг к другу, что казалось темнее. Зажигались фонари. Наряды гуляющих тоже изменились, и длинная мантия Эдварда не привлекала к себе внимания. Сегодня же по улицам Вольтера бродило немало мужчин в черных шелковых накидках, а пластиковые клыки, которые я утром видела на ребенке, Завоевали поклонников и среди взрослых. Ерунда какая, — пробормотал Каллен. Я даже не заметила, когда и куда исчезла шедшая рядом Элис. Повернулась, чтобы о чем-то спросить, а ее нет. — Где Элис? — испуганно прошептала я. Пошла забирать сумки, там, куда их спрятала сегодня утром.